Контрабандисты. Интересное дело. Как-то приехал я к моему знаменитому другу Ивану Дмитриевичу Путилину и застал его в отличнейшем настроении духа. «Держу пари, Иван Дмитриевич, что-нибудь случилось необыкновенное», — воскликнул я шутливо. «Почему ты думаешь?» «По твоему лицу». «Браво, доктор, ты на этот раз угадал. Я не скажу, чтобы случилось что-либо необыкновенное, как ты изволил выразиться, но во всяком случае предстоит одно довольно интересное дело». «Раз ты говоришь «довольно интересное», это значит, что дело в высокой степени примечательное. Не увлекайся, не забегай вперед, а садись и спокойно слушай». Я повиновался, сел и с живейшим любопытством приготовился слушать. «Мы, доктор, много раскрыли с тобой всевозможнейших преступлений, разрешили немало трудных задач-загадок. Перед нами точно в какой-то волшебной панораме прошли интереснейшие типы преступников всех родов и видов». «О, да, да, на этот раз...» Мне предстоит заняться делом, впервые встречающимся в моей практике. Какое же это дело, Иван Дмитриевич? Дело о контрабандном провозе из-за границы бриллиантов, камнями и драгоценных вещей в уже законченном виде. Как это дело попало к тебе? Вчера я был вызван к моему наивысшему начальству. граф шутливо мне сказал, а я и, дорогой Иван Дмитриевич, что же это вы, наш несравненный знаменитый, так хладнокровно относитесь к контрабандистам. Я, доктор, был изумлен, да нельзя. «Как так ваше сиятельство?» – спрашиваю. «Очень просто. Я совершенно случайно узнал, будучи в Гамбурге, от одного крупного бриллианчика» что он продает целыми партиями драгоценности двум неизвестным ему лицам, которые провозят их в Россию. Заинтересованный я навел справки в нашей таможне и... И оказалось, что там ровно ничего об этом не знают. Никого с бриллиантами и иными драгоценностями не ловили. Очевидно, все это провозится контрабандой, «Так вот теперь я и решил попросить вас, Иван Дмитриевич, заняться этим делом». Услышав это, я иронически пожал плечами и ответил всесильному графу. «Ваше сиятельство, вы изволите задавать мне чрезвычайно мудреную задачу. Для вас нет трудных задач», — ответил сановник. «Но эту задачу я считаю таковой, ваше сиятельство. Почему?» во первых потому что провоз контрабандным путем бриллиантов и иных драгоценностей чрезвычайно трудно уловим нет ничего легче как провести подобные вещи а во вторых что во вторых спросил меня граф лм а во вторых для того чтобы пролить луч света на это дело необходимо проследить его на месте вы подразумеваете поездку за границу безусловно так зачем же дело стало Кто же вам мешает, Иван Дмитриевич, прокатиться за границу? У меня есть здесь неотложные дела, — ответил я. Ничего подождут. Нет, вы уж уважьте мою просьбу и сделайте так, как я приказываю. Путилин тихо рассмеялся. Не правда ли, доктор, как это логически звучит? Уважить просьбу и исполнить приказание. По милой богатии они чудаки. Что оставалось мне возразить на это, я поклонился и кратко ответил: "Я постараюсь". Тогда граф Элэм меня полуобнял: "Окажитесь ваше превосходительство на высоте своего исключительного таланта". Мой великий друг прошелся по кабинету. Курьез заключался в том, что всесильный граф так уверен в моих исключительных способностях, что не потрудился даже задать себе вопрос, а на основании каких данных Путилин может раскрыть это дело? Совершенно просто. Обнаружить, поймать. И все. А как? Каким образом смертный человек может оказаться провидцем? Стоит ли об этом думать? Итак, Иван Дмитриевич, ты взялся за дело контрабандистов. Мне ничего иного не остается. Но ведь это опасно, Иван Дмитриевич, — воскликнул я. В каком смысле? Да в том, что, принимаясь за расследование этого дела, абсолютно темного, ты ставишь на карту свою репутацию, свою славу непобедимого Путилина. А что, если на этот раз сорвется? Если тебе не удастся из-за отсутствия каких бы то ни было улик или данных «Раскрыть преступность провоза». «Отчасти ты прав, доктор». «Но, повторяю, только отчасти прав». «Скажи, разве во всех делах, раскрытых мною, был я избалован этими уликами, данными?» «Конечно, — начал было я, — скажу тебе больше, меня прельщают только такие дела, которые загадочны, как...» Лики сфинксов. Ну, какое, скажи на милость, удовольствие распутывать то, что ясно, как дважды два-четыре. Однако, Путилин меня перебил. Однако, хочешь ты сказать, надо иметь хоть какой-нибудь кончик, за который можно было бы ухватиться. Совершенно справедливо. Что же, будем его отыскивать. Но где? Как? А вот одевайся. Мы проедем сейчас в одно место. Через несколько минут мы выходили из подъезда сыскной полиции.